Глава 18. Я никогда не видела, чтобы мой отец бил мою мать. Показания Перегрин Дирфилд Кук из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. После ухода Томаса перед судьями предстали ещё несколько свидетелей. Ребекка Купер, подруга Мэри сообщила магистратам, что как минимум три раза видела синяки у Мэри на лице, подтвердив то, что уже говорила нотариусу. «Мэри говорила вам, что Томас бил ее?» – спросил Калли Паддамс. «Нет». «Вы спрашивали ее?» «Нет, но я...» «Очевидно, что вы не встревожились», – закончил за нее магистрат. Все это до боли напоминало допрос Джонатана, и когда Ребекка покинула ратушу, Мэри подумала о том, что они с Перегрин могли обсуждать во время своих встреч. Детей, домашние обязанности, рецепты печёных яблок с изюмом или в их дружбе было место чему-то, о чём Мэри даже не догадывалась. Затем был владелец таверны Орд Холлингсворт, который показал, что порой вечерами Томас Дирфилд поглощал больше алкоголя, чем требовалось для утоления жажды. Но он никогда не буянил. Иногда его голос становился громким и хвастливым, но Холлингсворт утверждал, что у него бывали посетители намного хуже. "Значит, вы обслуживали его", сказал Уайлдер. И Мэри сначала сочла его реплику всего лишь безобидным замечанием, но когда Холлингсворт начал отвечать, она поняла, насколько умно повёл беседу магистрат. Были вечера, когда я предпочитал больше не наполнять его кружку. продолжал Холлингсворд, и произнес это с такой гордостью, что по лицам магистратов стало очевидно, какой вред он невольно нанес репутации Томаса Дирфилда. Следующим был ее сосед Айзек Уиллард, и Мэри не могла взять в толк, зачем его вызвали. Ее нотариус не опрашивал его. Но когда Калли Падамс начал допрос, ей все стало ясно. Очередная попытка очернить ее репутацию. Адамс интересовал тот день, когда она помешала детям матушки Хауленд мучить старика, привязанного к повозке и истязаемого плетьми. "И вы приняли решение вмешаться?" спросил Адамс. "Да, я увидел, как Мэри Дирфилд проявила сочувствие к вакеру и был огорчён и потрясён", ответил Уильерт. "Вы когда-нибудь видели, чтобы она вела себя странно? Бездетные женщины всегда ведут себя странно". Это всё равно что сова, которая не может летать. Нечто прямо противоположное Господнему замыслу, и животное в таком случае неизбежно сходит с ума. С важным видом изрёк он: "И мэри в негодовании чуть не всплеснула руками от того, что старому джентльмену позволялось делать подобные заявления". Магистраты как будто восприняли его слова точно прописную истину, когда заговорил Уайлдер. Вы можете высказывать лишь мнение, сказал он. Вы не можете читать проповедь. Я внимательно читал Библию. В этом я не сомневаюсь, сказал Уайлдер. Губернатор поблагодарил Уайлдерда и разрешил ему идти. Губернатор, позволено ли Томасу предъявить ещё одного свидетеля? спросил Филип Бристол, когда Уайлдерту шёл. Джон Эндикот небрежно махнул рукой. Но сказал: "Хорошо, Филипп, хорошо". Но прошу вас, давайте побыстрее. Да, разумеется, согласился адвокат. Он оглянулся и сделал какой-то женщине знак подойти ближе. Мэри увидела, что это Перегринкук. Прошлым вечером она показалась Мэри уставшей, но сегодня утром выглядела прелестно. И Мэри приписала её красоту как утреннему свету, так и грации, которая приходит с беременностью. Даже лицо Перегрин как будто округлилось за последние несколько дней, в то время как её тело стало перестраиваться под ребёнка внутри. При виде этой женщины Мэри ощутила укол зависти, и ей стало горько за свою душу, которая способна завидовать подобному счастью. Зато её мать при виде Перегрин прошептала что-то на ухо отцу, но когда Мэри вопросительно подняла бровь, он только покачал головой. Расскажи мне, попросила она шёпотом. «Как смеет Калли Падамс, да и вообще кто угодно утверждать, будто моя дочь может вступить в сговор с дьяволом, в то время как вот эта сознательно пыталась нас отравить?» — тихо ответила Пресцилла. «Мы этого не знаем», — ответил Джеймс. «А при свете дня и при условии, что заболела только Ханна, я склоняюсь к мысли, что она никого не пыталась отравить». «Я не согласна», — пробормотала Пресцилла. «Вы дочь Томаса, верно?» — спрашивал Дэнни Луинслоу. Да, меня зовут Перегрин Кук, сказала она, заправляя выбившуюся прядь рыжих почти как морковь волос под чепец. И что вы хотите нам рассказать? Я ничего не хочу рассказывать, сэр. Я здесь потому, что адвокат моего отца настоял, чтобы я пришла. В таком случае, будьте добры сказать нам, почему же? И тут Уинслоу набрал воздуха, чтобы произнести следующие слова с нескрываемым презрением. Адвокат вашего отца вытолкнул вас на эту арену. Он попросил меня ответить на ваши вопросы. Уинслоу обернулся к магистратам. У нас есть к ней вопросы. Повисла неловкая пауза, прежде чем Кале Падомс взял инициативу в свои руки. Ваш отец когда-нибудь бил вашу мать, спросил он. Прежде чем ответить, Перегрин посмотрела в восточное окно. «Я никогда не видела, чтобы мой отец бил мою мать». И Томас был хорошим отцом. Он каждое утро читал псалтырь моей матери, моему брату и мне, а потом маме и мне после того, как брат скончался. Мэри отметила, что она не отвечала однозначными утверждениями, которых от нее ждали Бристол и магистраты. «Перегрин», — давил Адамс, — «вы утверждаете, что никогда не видели, чтобы ваш отец бил вашу мать». Перегрин кивнула. «Вы когда-нибудь видели, чтобы он унижал ее жестокими или нечестивыми словами?» «Он не говорил ничего нечестивого». «А жестокого?» — спросил Уайлдер. «Жестокие понятия относительные, — Ричард сказал Адамс. Мы можем по-разному интерпретировать это слово. А нечестивые понятия абсолютные». И Перегрин ясно дала понять, что Томас никогда не унижал свою первую жену нечестивыми словами. Справедливо заметил губернатор, и Перегрин не стала спорить. Она смотрела перед собой пустым взглядом. Когда вам было 14, ваш отец подстрелил лошадь, потому что она случайно убила вашу мать. На мой взгляд, это показывает глубину его привязанности к Анне, сказал Адамс. В этом воспоминании не скрыт какой-нибудь вопрос, Калибс спросил у Уайлдер почти дружественным тоном. Нет, признался Адамс, я был ребёнком тогда, и до сих пор помню, как глубоко был тронут. Тронут тем, что человек убил свою лошадь, подумала Мэри. Уайлдер наклонился вперёд. Перегрин. После того, как ваш отец женился второй раз, видели ли вы когда-нибудь синяки на лице Мэри Дирфилд? Перегрин сжимал перед собой руки, как будто в молитве. Мэри ждала. Ждали судьи. Наконец она ответила. Да. Продолжайте. На щеке. Вы знаете, как она получила его? Отец или мэри объясняли их так же, как вы уже слышали. Один раз вечером она ударилась о колышек для одежды, в другой раз синяк остался от сковородки. Уайлдер продолжил. А потом она предположительно ударилась плечом, когда упала. Перегрин промолчала. А совсем недавно она ещё раз предположительно упала на чайник. Когда Перегрин снова промолчала, Уайлдер спросил: "Как вы объясняете тот факт, что все эти случайности следовали одна за другой?" "Такое со всеми случается", ответила Перегрин. "Один раз я споткнулась о камень и очень сильно вывихнула лодыжку". Но слова Уайлдера она этим не перечеркнула. Губернатор посмотрел на мужчин по обе стороны от него и спросил: "Есть ли у них ещё вопросы?" Когда все промолчали, он поблагодарил Перегрин и попросил, чтобы пригласили следующего свидетеля. Когда Перегрин направилась к лестнице, мэри заметила, что её отец придержал мать за локоть, а та проводила беременную женщину ядовитым взглядом. Мэри слушала, как матушка Хауленд поносила ее, называя отпетой грешницей, чье сердце наполнено одной только похотью, в нем нет места стыду и раскаянию, и мрачно думала про себя. «Ну, по крайней мере, она не обвиняет меня в смерти своего слуги и, во всяком случае, не подозревает меня в колдовстве». «И так», — резюмировал Калеп Адамс, «вы видели ее с Генри Симмонсом, племянником Валентайна Хилла у гавани». Да. Мэри хотела сказать всем, что Генри всего лишь помогал ей, когда её чуть не задавила повозка, но она усвоила урок. Мегистраты не жалуют тех, кто перебивает свидетелей. Она вела себя отвратительно, говорила Бет. Мы как будто в новь оказались в Лондоне среди обречённых на адовые муки. А она была лишь распутной девкой, поджидающей матросов. Вы видели, чтобы она непристойно вела себя с другими мужчинами? спросил Калипадомс. Когда Уильям Штильман только заболел из лёгк, до того как почти погрузился в сон и уже не мог говорить, Мэри приходила к нему, и они вдвоём только и делали, что болтали. Это было абсолютно неприлично. Я очень тревожилась. Тревожились? переспросил Ричард Уайльдер. Я могу понять, что вы могли испытать целую гамму эмоций, если всё действительно было так, как вы говорите. Но простите, Почему ради всего святого вы волновались? И тут матушка Хауленд яростно тряхнула головой и сказала, указывая пальцем на Мэри, «Это бесстыдная, нечестивая, похотливая женщина. Своими грехами она навлечет гнев Господень не только на себя, но и на то место, где живет». Кто-то в толпе закивал, как и Калли Падамс. Мэри отвернулась и смотрела, как слуга подкладывает в ближайший камин два огромных полена, и искры летят в трубу точно светлячки. Ее мысли поплыли куда-то прочь от ратуши и показаний. Она знала, что должна слушать, она должна сосредоточиться, потому что от этого зависит ее будущее, но она не могла. Больше не могла. Это безумие. Кэтрин утверждала, что она пыталась убить ее брата, матушка Хаулин утверждает, что она хотела его соблазнить. Одно противоречило другому — На деле оба утверждения были ложными. Однако её мысли обратились к загадке зубьев дьявола и её бесплодию. Мэри подумала о своих ночных потребностях. Она знала, кто она. Она знала, кто она. Да, матушка Хаулинг преувеличивала, то ли из заблуждения, то ли намеренно, но разве это важно? Она смотрела прямо в её душу. Может, было бы лучше, если бы она умерла, съев свою порцию отравленных перегрин или Ребеккой яблок, или как Ханна слегла бы и не смогла прийти сюда сегодня утром. По крайней мере, ей не пришлось бы слушать, как ее без застенчивости унижают. На самом деле, в тот миг, ей больше всего хотелось просто уйти, отвернуться от магистратов, спуститься по лестнице и идти. «Идти куда?» И идти было некуда. Её судьба решалась здесь. Она почувствовала, что отец положил ей руку на плечо. Он смотрел на неё взглядом полным любви, но в то же время напряжённым. Он пытался вернуть её к действительности. Мэри посмотрела на него, не зная, улыбается ли она, хмурится или стоит с открытым ртом. Левая рука, покрытая перчаткой, начала пульсировать. и она принялась массировать ее двумя пальцами правой. Она говорила себе, что это из-за холода, но в глубине души боялась, что это нечто большее, что это знак. Потому что если внимательно смотреть по сторонам, разве все на свете не является знаками? Калли Паддамс спрашивал Абигейл Гезерс, видела ли она когда-нибудь, чтобы Томас Дирфилд бил Мэри. И никто нисколечко не удивился, когда она ответила отрицательно. В конце концов, она жила с матерью и отцом Мэри. Она не жила у Томаса и Мэри, ее и не должно было быть с ними в ту ночь, когда Томас перешел черту. Адамс задал вопрос исключительно за тем, чтобы магистраты еще раз услышали, что Томас никогда не бил в свою вторую жену. Неужели ради этого Филипп Бристол на днях брал у Абигейл показания, И как адвокат Томаса вызвал её сегодня в ратушу. Ни мэри, ни её родители не знали, что в точности девушка сказала адвокату и не открыла ли она ему что-нибудь компрометирующее. Что вы можете сказать о Мэри Дирфилд? Какой она человек? спрашивал её теперь Кале Падмс. Прежде чем Абигейл успела ответить, Уайлдер повернулся к коллеге и сказал: "Кале, этот вопрос неуместен". Даже будь мэрри самой отъявленной грешницей, муж всё равно не имеет права бить свою жену. Здесь мы обсуждаем наказание. Адам всткнул в него пальцем и осклабился. И месть. Мы знаем, чьё это дело. Я бы постерёгся так об этом рассуждать, сказал Уайлдер. Вопрос уместен, так как имеет отношение к справедливости заявления Мэрри и значимости её прошения. Разве мы не имеем права больше узнать о её характере? Губернатор переводил взгляд с Адамса на Уайлдера, взвешивая их доводы. Вопрос допустим. Абигейл, вы можете отвечать на вопрос магистрата. Абигейл как будто задумалась, затем сказала: Она мне очень нравится. Она очень добрая. Благодарю вас, сказал Уайлдер, но Адамс поднял указательный палец. Она грешница, спросил Адамс. Разве не все мы грешники? Вы когда-нибудь замечали, чтобы она грешила, спросил он. И Мэри испугалась, что он каким-то образом что-то прознал. Я не знаю, что таится в её сердце, ответила Абигейл. Но вам известно значение слова прелюбодеяние, не так ли, Абигейл? Девушка кивнула. И вы узнаете нечистую мысль, если она вошла в тело и поступки Надеюсь. Я внимательно слушаю, когда мой хозяин Джеймс Бёрден читает псалтырь, и когда преподобный Нортон произносит проповеди. Очень хорошо, Абигейл. Поэтому, пожалуйста, скажите, видели ли вы когда-нибудь, чтобы Мэри Дирфилд совершала нечистый поступок? Он просто пытается что-нибудь выудить, шипнул Хаул на ухо Мэри. Он всего лишь хочет найти подтверждение словам матушки Хауленд. Но Мэри видела, что Абигейл калеблица когда-то спросила: "Не чистый поступок, который бы указывал на её стремление отпустить на свободу её порочную душу. Но я человек маленький, и мой взор затуманен юностью. К тому же, да". Абигейл оглянулась на Джеймса и Присциллу Бердон. Мэри поняла, как тщательно нотариус и её родители натаскали девушку. К тому же, продолжала она, повернувшись обратно к судьям, но не поднимая взгляда. Кто я такая, чтобы бросать камень? Адамс скрестил руки на груди. Он откашлялся и спросил голосом, в котором сквозило раздражение. Вы когда-нибудь видели, чтобы она грешила, Абигейл? И отвечая, помните, что ваш Господь и Спаситель смотрят на вас так же пристально, как и я. Абигейл едва заметно кивнула. И её голос дрогнул, когда она ответила. Один раз. Может быть. Расскажите нам, дитя. Один раз. Только один раз я видела, как она и Генри Симон сдержались за руки и целовались. Нет, может быть, они только собирались поцеловаться. Всё случилось так быстро. Собирались поцеловаться, повторил Адамс в ожидании подробностей. У него самого в голосе зазвучали похотливые нотки. «Я не уверена, что видела, как они на самом деле целовались. Вы хотите сказать, что они не стали этого делать, потому что увидели вас? Или потому что пришли в себя? Они знали, что это неправильно, то, что они собирались сделать. Мэри Дирфилд добрая, сэр, она хорошая». У Абигейл был несчастный вид. «Почему у меня осталось впечатление, что вы рассказали не все?» — надавил Адамс. Я не знаю, что ещё там могло случиться, сказала Абигиль дрожащим голосом. Мэри подумала, что девушка сейчас расплачется от того, что фактически предала хозяина и его семью. "Говори, дитя", взревел Адам с нетерпеливым зло. И девушка заговорила, хотя её голос временами прерывался и дрожал. "Возможно, они остановились, потому что я уронила миску с яйцами. Поясните, Я застала их в расплох, и я сама поразилась тому, что увидела. Рука Мэри в его руке, и их лица так близко. Я уронила миску. И они вас услышали. Абигейл кивнула. "Это серьёзное обвинение", сказал Уайлдер. "Вы абсолютно уверены, что ваши воспоминания точны?" Когда Абигейл отвечала ему, её лицо было в слезах, а плечи сотрясались при каждом слоге. То, что я увидела, потрясло меня до глубины души. Я говорю как свидетель, не сплетничаю про террорила она, и продолжала говорить, но из-за плача слова трудно было разобрать. Амери почувствовала, как по коже побежали мурашки и подумала: "Это цена моего греха. Я заслужила это, потому что я труслива и порочна. Я сама навлекла на себя эту беду. Я заслужила каждый синяк и сломанную кость". И я заслужила гнев мужа и пролитый на меня кипящий суп, как будто я не более чем отходы и мусор. Я обречена. Я ничтожество и потаскуха. Я взяла любовь моего господа Бога и обращалась с ней как с помоями. Ей хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе, провалиться в пустоту. Она могла бы и дальше погружаться в эти мысли и в итоге, как Абигейл, разрыдаться на виду у всей ратуши. Но тут толпа расступилась, и там сначала она увидела его тень, тёмное пятно на полу. За летом солнечным светом из восточных окон был Генри Симмонс, и он направлялся к магистратам. Растерявшись, мэрю оглянулась на нотариуса и родителей. Они удивлены не менее её. Этого она не поняла. Пристав, встревоженный то ли хныканьем Абигейл, то ли возмущением толпы, Когда этот нарушитель порядка появился словно из ниоткуда, бросился к Симмонсу вместе со своим жезлом и встал между ним и магистратами, как будто боялся, что юноша набросится на кого-нибудь из важных персон за высокой деревянной балюстрадой. Свой металлический жезл он держал горизонтально над полом, словно возведя с его помощью баррикаду. "Я хотел бы высказаться, губернатор, если будет позволено", объявил Генри твёрдым голосом. Эндикот оглядел магистратов, задержав взгляд на Ричарде Уайлдере и Калибе Адамсе. Адамс провел рукой по волосам и объявил, обращаясь к нему. «Это племянник Валентайна Хилла, Генри Симмонс». Эндикот хотел было спросить, «Это его Мэри Дирфилд?» «Да», — подтвердил Уайлдер. И Мэри показалось, что он перебил губернатора, чтобы тот не успел озвучить преступление. Доброго дня, Генри, продолжил Уайлдер. Затем сказал констеблю: "Племянник Валентайны Хила нам не враг. На нас никто не нападает. Вы можете отойти". Пристав перекатывался с пяток на носки, мерия взглядом Генри, но в итоге отступил. "Сэр", заговорил Генри. "Я благодарен, что вы уделяете мне время. Я пришёл сюда, чтобы дать отчёт о своём поведении и искупить свои грехи". Он посмотрел на Абигейл, которая вытирала глаза рукавом, и пыталась прийти в себя. Губернатор кивнул. «Абигейл!» И девушка заметно вздрогнула, услышав свое имя. «Мы благодарим вас за вашу искренность. На этом все. Вы можете возвращаться домой». Она поклонилась и удалилась, стараясь держаться как можно дальше от Мэри и Бертонов. Если бы Мэри могла оторвать взгляд от Генри... она бы, скорее всего, догнала Абигейл и сказала ей, чтобы та не корила себя, что она не произнесла ни единого слова лжи. Но на это не было времени, и к тому же Генри намеревался дать показания. «Генри, что вы можете добавить?» — спросил Уайлдер. Тот ответил без колебаний. «Я всего лишь песчинка в этом мире и не достоин вашего внимания». Я полагаюсь на милосердие суда, хотя знаю, что не заслужил его. Да, я пытался поцеловать Мэри Дирфилд. Именно так, как сказала вам эта честная и порядочная служанка. Но мы не целовались, и причина тому Мэри, которая воспротивилась моим увещеваниям. Она сказала и сказала не раздумывая, что она замужняя женщина и что она не пойдёт на поводу у блудного искушения, которое покроет её стыдом перед людьми. и перед её Господом и Спасителем. Уайлдер прищурился почти доброжелательно. Значит, вы утверждаете, что нам не стоит записывать грех прелюбодеяния на её счёт. Это так. Только на ваш? Да. Уайлдер что-то шипнул губернатору. Мэри не расслышала, что именно, а затем тихо заговорил с Калибом Адамсом. В ушах у неё стоял рёв точной из кузнечной печи. И она думала о том, чтобы выйти вперёд и признаться, что она тоже грешница, виновная и заслуживающая порицания не менее, чем Генри Симмонс. Ей следует сказать им, что Генри лжёт. И пусть он лгал, чтобы защитить её, он всё равно тем самым навлёкал на себя гнев Господа. Она шагнула было вперёд, но почувствовала, что отец крепко ухватил её за руку. Его пальцы показались ей длинными щупальцами морских монстров, которых иногда для пущего эффекта рисовали на картах. Он крепко сжимал её руку. Мэри пеняла, что останется на своём месте. Так она и поступила. Мысленно ещё сильнее бичуя себя за то, что сама окрестила тошнотворной смесью трусости и покорности. Вы только однажды искушали Мэри Дерфилд, спросил губернатор. Да, только в тот раз. И она сопротивлялась, да, твёрдо и решительно. Адам스 повернулся к остальным судьям. Не стоит ли нам попросить служанку вернуться? Посмотрим, подтвердит ли она слова этого человека. Нет, Калеб сказал губернатор. Этого не требуется. Это племянник Валентайны Хила. Я уверен, что мы с чистой совестью можем принять на веру его слова. Затем Индигот облокатился на балюстраду и сказал: "Очевидно, что блюда не было. Полагаю, плетей будет достаточно. Завтра в 10:00 утра вам, Генри Симонс, следует явиться на площадь, где вас высекут". Он сделал едва заметную паузу. "Вы получите 50 ударов по голой спине". Губернатор кивнул, и Мэри подумала о квакере, которого секли у неё на глазах. Хотя его наказание было куда более суровым, и его прогнали по всем улицам. Но она видела, как секли других мужчин и женщин, как их спины краснели, кровоточили и расползались, пока не становились похожими на разделанное мясо. Мэри в последний раз оглянулась на отца, и тот едва заметно качнул головой. Мэри была уверена, что только она видела этот жест и знала, что он означает. Ее охватили печаль и отвращение к самой себе. Она знала, что даже если не была обречена на адовые муки прежде, то теперь ее участь наверняка определена. Но, несмотря на все это, она стояла молча, неподвижна и ждала, что будет дальше. Но дальше ничего не было. Абсолютно. Никаких свидетелей, чтобы их слушать, никаких показаний, чтобы их рассматривать. Губернатор, указав на небольшой кабинет, где мэр впервые встретилась с Ричардом Уайльдером, оповестил: "Мы удалимся в малый зал и обсудим прошение". Томас Дирфилд вернулся, пристав доложил, что нет. "Будьте добры, приведите его". Далее он обратился к мэру: Совещание не займёт много времени. Стоит ли нам сходить пообедать, спросил Джеймс Бёрден. Индикот потёр пальцы. Мэри видела, как опухли суставы на них. Нет, ответил он. Полагаю, мы вынесем решение быстро. Мэри оглянулась на нотариуса, в страхе, что решение, которое губернатору представлялось очевидным, сулило ей несчастье и в надежде, что её интуиция ошибается. Однако нотариус не взглянул на неё, и лицо его оставалось непроницаемым.